Глава 8. Коми жор в деле. Я спасла деньги, образцы и свою маленькую в этом большом мире жизнь. Медленно ступая по брусчатке, я не верила своим глазам. Салон просто испепелила за те минуты, что я вызывала помощь. Ничего, ровным счетом ничего не уцелело. Осколки стеклянных флаконов духов украшали центральную улицу Тирскую. Аромат их содержимого настолько смешался и стал резким, Что казалось, весь воздух состоял из сплошного насыщенного парфюмированного амбре. Я стояла и растерянно всматривалась в страшную темноту, зияющую между двух зданий. «Как такое возможно?» Я своими глазами видела, как огненные языки пламени лизнули занавес в районе витрины. «Где пламя? Дым?» В районе мостовой раздался заунывный звук сирены. Я обернулась и посмотрела на мчащийся экипаж с запряженными лошадьми. На которой была водружена просто огромная бочка Где пожар? Злобно зыркнул в мою сторону один из мужчин Спрыгнувший с облучка, когда экипаж остановился Я безмолвно указала рукой по направлению Где еще утром располагался красивый вход в салон Бридж Бьёти Шутить решили? загнул бровь усач и шагнул ближе к пепелищу По внешним признакам горела еще вчера. Почему не сообщили вовремя? Я сообщила. Растерянно пробормотала в ответ и несколько раз моргнула. Вдруг мне все привиделось. Может, я сплю? И сейчас мне снится жуткий кошмар. Хотелось скорее ущипнуть себя и пробудиться, чтобы не видеть и не слышать всего этого безобразия. Второй служащий пересек границу между улицей Терской и бывшим входом в салон для порядка. Так сказать, чтобы лишний раз убедиться, что из всех присутствующих тут кто-то сошел с ума. Тем самым явно намекая на меня. И как только он это сделал... Пепел с обгоревшего напольного покрытия резко взмыл высоту. А вместе с ним и пожарный в бессознательном состоянии. Я вскрикнула и отшатнулась. «Рил!» — позвал усач своего коллегу, но тот и не думал откликаться, а просто парил. «А ну-ка!» — больно дернул меня за руку мужчина. «Я вызываю дознавателей, и вы им все расскажете!» «Отпустите, мне больно!» — вырываясь из крепкого захвата, пистнула я. «Идиотка! И зачем я вернулась?» «Нужно было выбрать безопасное место и дождаться их приезда, наблюдая издалека». Теперь разговор с Риксом состоится. Леди Фергюсон. Услышала я знакомый голос. Это мистер Сторн, как и положено, явился в оговоренное время забрать меня домой. Только я не видела Клэр, которая уже давным-давно должна была явиться обратно. Одна я, как дура, тут носилась и пыталась все спасти. Помогите. Жалобно обратилась к мужчине. он меня не хочет отпускать. И даже не подумаю. Подтвердил мои слова пожарный, сильнее сжав мою руку. «Вы явный нарушитель!» «Да с чего вы взяли? Я управляющая!» Мужчина больше не медлил. Он достал из нагрудного рабочего костюма небольшой медальон и переломил его пополам. «Сильвер Данфилд! Чрезвычайное происшествие по улице Терской! По неизвестным для меня причинам мой напарник потерял сознание, Как только ступил на место предполагаемого возгорания, мною задержана подозреваемая. Ничего не скажешь, хорошенькая дельца. Я просто на максимальной скорости пробила самое дно своей карьерной лестницы. Из управляющей в подозреваемую. И пойди теперь докажи обратное. Я поежилась. В кабинете главного дознавателя было неуютно, но меня не стали заковывать в магические наручники, чему я была несказанно рада. На столе Рикса была высокая стопка папок, несколько чернильниц, тройка холщовых мешочков с неизвестным содержимым, и все. Ничего примечательного больше мне не удалось заметить. Дверь открылась, и на пороге обозначилась крупная мужская фигура. «Все-таки вам не живется спокойно, Фергюсон?» Пробасил Рикс и с каким-то непонятным для меня остервенением захлопнул дверь. «Ни тебе, леди, ни Энн, а вот так злобно и невежливо фамильярничает». Я скинулась и решила пойти в нападение. В самом деле, что он о себе возомнил? Я добивалась этой встречи практически две недели, и сейчас сама причина, по которой я здесь очутилась, беспокоила меня меньше всего. Что поделать, если официальная запись на встречу ни к чему не привела? Я развела в сторону руки, едва сдерживая в теле внутреннюю дрожь от напряжения. Сейчас доведу, закроет меня в камере без суда и следствия. Я надеюсь, вы пошутили. Или вам так не терпится разделить участь своей родственницы? Я хочу знать, что произошло с леди Бридж. А вы не хотите подписать чистосердечное? что, используя запретную магию, сожгли ее салон. В голове противно зазвенело, и я поняла, что мужчина не желает вести диалог, а бесцеремонно копошится у меня в мозгах. «Нет», — неуверенно проговорила. «Я не знаю, что творится в столице, и почему вы не можете найти управу на шайку психов-капюшонников?» Осеклась в порыве нарастающего гнева, сболтнула лишнего. Нужно было уйти в несознанку и прикинуться дурочкой, которая, кроме самого факта поджога, больше ничего лишнего не усмотрела. «Значит, вы их видели и можете указать на виновных?» «Я видела троих неизвестных. На них были длинные черные балдахины и огромные капюшоны, скрывающие лица». «О чем они говорили?» «Я не стала слышать. Один из них сделал пас, и пламя перескочило с рук на занавес. Какой смысл ждать расправы над собой? Впасть в бессознательное состояние, как леди Марлена или пожарный? Нет аж, я люблю свою жизнь. Голова продолжала гудеть, а серый, жесткий и холодный взгляд разъедал меня изнутри. «Может, хватит?» Не удержалась я и приложила пальцы к вискам. «Я едва отошла от вмешательства ваших специалистов в прошлый раз. «Тетушка не научила вас снимать мигрень!» Усмехнулся Рикс, открыл ящик стола и, достав чистый лист бумаги, положил его передо мной. «Пишите!» «Что писать?» Я удивленно моргнула и посмотрела на мужчину. «Объяснительную. Мне необходимо отчитаться о случившемся, и никто вам не выпишет пропуск на свободу без этих данных». Мужчина подставил чернильницу и положил магическое перо. «Может, вы сами и потом?» — занудила я. «Вы не сказали, что произошло с Элеонорой?» «Довольно!» Рикс стукнул кулаком по столу, я вздрогнула и подскочила на стуле, впервые испугавшись не на шутку. «Если вы не поняли, Фергюсон, я давно вырос из юношеского возраста, когда физиология преобладает над здравым смыслом. Я вижу. Вы весьма умело пытаетесь прогнуть волю лидельмийских мужчин. Получается, они за мной следили и явно уже давно. А значит, знают и про Зейнера Финксла. Пишите объяснительную, и чтобы я вас больше не видел. Иначе этот поджог ляжет на ваши плечи. Поверьте, я умею быть убедительным и смогу доказать. Если не злой умысел, так нанесение ущерба по неосторожности, а также заставлю вас взять обязательства по воспитанию и содержанию сына, пострадавшего, служащего на вашей территории. Ох! Тут я залилась краской. Этот бедолага выполнял свой долг, а его ребенок остался без отца. Он же... Я запнулась, пытаясь подобрать слова о бессознательном состоянии, в которое впадали пострадавшие. — Не умер? — Спит, — процедил Рикс. — И как долго продлится сон, нам неизвестно. — Но Стюарт говорил ментальное вмешательство. — Стюарт — дурак. Он совершенно не понимает, во что полез, тем самым навредив леди Марлене. Но она же спит. Разве не так? Сознание леди Марлены уничтожено. Магическое перо чиркнуло по бумаге жирной кляксой в моей руке. Я судорожно сглотнула. Более вам ничего не следует знать. Везение, случайность, удача, что вы решительно покинули салон сегодня и не стали с боем защищать свое. Иначе разделили бы участь... «Всех несчастных!» Признаться, что я просто струсила, и чувство самосохранения оказалось сильнее, не хватило мужества. На то есть и оправдание. Мне не понравилось пробуждение в сырой земле, со следами удушья на шее. Кому владелица моего нового тела перешла дорогу, тоже было неясно. А главное, мне не сильно хотелось найти того, кто это мог сделать. Я смогу увидеть леди Бридж? Предприняла я последнюю попытку что-либо узнать. Не мешайте, и все будет хорошо. Хороший ответ, а главное — исчерпывающий. Она хотя бы жива? В безопасности. Но до конца следствия ее освобождение исключено. Это все, что я могу вам ответить. Когда я покинула Ледельмильское отделение полиции, У входа преданно и верно меня ожидал мистер Сторм. Я облегченно выдохнула и порадовалась, что не придется пользоваться услугами чужого экипажа или того хуже, прибегнуть к телекинезу на свой страх и риск. В особняке все так же витал дух страха и неизвестности, поэтому я не стала откладывать на завтра то, Что могла сделать сегодня? Собравшись с духом, я пригласила весь персонал в гостиную. Сегодня выплатить получилось лишь часть жалования. Извинившись, я сообщила прислуге, что оставшуюся половину обязательно соберу к концу месяца. На лицах людей явно читалась паника. Все же верить, что я им буду исправно оплачивать работу, имеет целый салон, гораздо легче. Но, увы, порадовать их особо было нечем. Я пропахла запахом гарри, а моя одежда была вся в копоте. Хороша, а главное своим внешним видом вселя и неуверенность, а полную безнадегу. Когда я привела себя в порядок, надела сорочку и легла в постель, то долго не могла уснуть, пытаясь проанализировать случившееся. Клэрнатерскую так и не вернулась, и никаких весточек от девушки не поступило в течение следующего дня. Как сквозь землю провалилась, Может, стоит подать в розыск? А что, собственно, я не знаю, кроме того, что она сирота и выпускница местечкового детского учреждения? Ничего. Но оставить это просто так я не могла. С самого утра я попросила трини отправить в полицию кого-нибудь из наших и сообщить о пропаже человека. — А почему бы вам самой не заявить о Клэр? — удивилась девушка. — Посвящать ее в то, что я не самая лучшая кандидатура для подобного мероприятия? Особо не хотелось. Если в том, что мистер Сторн был человеком-могилой, я практически удостоверилась, то юная девушка приятной наружности в любую минуту может захотеть придать себе побольше значимости и сдать своих хозяев. Совершенно случайно, непреднамеренно. «Мне надо...» Ложь во благо практически слетела с моих губ, когда наш разговор был прерван стуком в дверь спальни. «Леди Фергюсон, к вам двое мужчин!» Я нервно дернулась в руках Тринни, и гребень вырвал несколько волосков из прически. Неожиданная популярность среди мужского пола меня стала откровенно пугать. «Кто они?» — выкрикнула я из-за хрупкой фигурки прислоги. «Мужчины не представились, но сказали это срочно!» Глухо прозвучал ответ женщины по ту сторону двери. Эти утомительные сборы по утрам, когда нужны прическа, приличное платье, минимальный макияж, заставляли меня впадать в уныние. Я откровенно скучала по современной одежде, джинсам, свиншотам, деловым костюмам и блузам. В них было легко и комфортно. Не говоря уже о простой будничной укладке на волосах, помыл голову, высушил, пошел. Когда я покинула комнату и столкнулась с взглядами незнакомцев, спускаясь по лестнице, то поняла, что ничего хорошего из этой встречи не выйдет. Два незнакомца с утра на пороге особняка — плохая примета. Мужчины сидели на диване и о чем-то переговаривались. Одеты они были в черные фраки, белоснежные платки-галстуки с двумя бриллиантовыми брошами украшали их шеи. Волосы поблескивали при дневном освещении каким-то средством для укладки. Широкие штанины и кожаные ботинки. — Господа, чем обязана? Правила приличия постоянно требовали уточнений, и это откровенно выбешивало. Но я не могла позволить себе дерзкое поведение, особенно сейчас, когда осталось без малейшего покровительства. Позвольте представиться. Склонился в ответном приветствии один из мужчин, явно значительно старше второго. Он осторожно взял мою руку и приложился губами к тыльной стороне ладони. Мне очень не хватало дезинфицирующих салфеток. Эти обязательные лобызания кожи моих рук казались чем-то пагубным и совершенно ненужным. «Уильям Сонкл, а это мой сын Лекс Сонкл», кивнул в сторону своего сотоварища и прямого родственника. Сынок не удержался и по-хамски, бесцеремонным, плотоядным взглядом скользнул по моей фигуре. Хорошо, что я выбрала очень закрытую модель платья, иначе было бы не избежать неподдельного мужского интереса, в отношении моего основного достоинства — третьего размера. Энн Фергюсон повторила на всякий случай и как можно дальше отсела от незваных гостей, удобно расположившись в мягком кресле. хорошо указала на диван. «Вынужден сообщить». Протер ладонью лоб мистер Диксон. О «Весьма неприятном поводе для нашего визита». Кто бы сомневался, за последние две недели каждый день был сплошным негативным явлением в моей жизни. Когда мужчина озвучил причину, по которой они явились в особняк в столь раннее время, стены качнулись. И мне даже стало казаться, что я задыхаюсь. Невероятно! Столько усилий, и все напрасно. Выбирая между людьми и долговыми векселями, я предпочла тех, кто работал на Леди Элеонору не первый год. Тех, кто готовил еду. «Занимался извозом, вел хозяйство. Я не могла пренебречь ими, не в моих правилах делать ставки на расписке, хотя ими тоже владели не роботы, но...» «У меня есть еще одна неделя», — проговорила я тихо, когда обжигающая волна правды накрылась головой. «Я видела тата выдачи займа». «У вас нет недели?» — посмотрел на меня с высока Уильям. «Я даю вам срок до утра следующего дня». — Не больше. Если оплата не поступит в полном объеме, я буду вынужден попросить вас съехать и освободить дом. — Особняк — единственное наше место жительства. Куда прикажете вывозить мебель, деть прислугу? — А кто сказал, что вы можете забрать мебель? — удивленно вздернул одну бровь мистер Сонкл. — Леди Бридж полностью передала все права на недвижимое и движимое имущество, подписывая вексель. Я плотно сжала губы и, разнервничавшись, стала покусывать щеку изнутри. Сдерживаться удавалось с большим трудом. Хотелось ругаться и не просто, а послать этих джентльменов не только по батюшке, но и перечислить всех родственников, а лучше просклонять. Я не смогу найти деньги в такой короткий срок. Салон сгорел, и на его восстановление уйдет довольно много времени». Лекс, уловив мое настроение, моментально оказался рядом и присел на одно колено. Бесцеремонно обхватил мою руку и поцеловал. «Я вижу, для вас сложилась весьма затруднительная ситуация. Мы можем договориться и увеличить срок». Очевидное и невероятное подавалось под приторным соусом наигранной заботы. Я попыталась осторожно высвободить свою ладонь, но не тут-то было. И если при подобном поведении Зейнера я чувствовала его искреннюю заинтересованность и участие, то тут и не пахло сердобольным отношением. Элементарная разнузданность и распутство. Говорите. Я знала, о чем, скорее всего, пойдет речь. Но одно дело догадываться и совершенно другое знать. Я собираюсь в путешествие по делам в прекрасную Касаденью. Я не отказался бы от вашего общества Вы предлагаете мне работу? Прикинулась я дурочкой Уж если узнавать, то все и наверняка Можно и так сказать Уголки губ дрогнули на мужском лице А глаза сверкнули неприятным блеском Один месяц, и вам будет дана отсрочка И прощена часть долга Лекс... Очнулся Уильям и попробовал вмешаться в далеко идущие планы сына. Что ты себе позволяешь? Я была обрадовалась, что еще не перевелись добропорядочные люди, несмотря на паршивых овец в своих семействах. Ошиблась. Я собирался это сделать. Прекрасно. Просто великолепно. Сынок перебежал дорогу своему родителю. Как? И вы собирались в Касадению? Не смогла я удержаться от шпильки в адрес старшего сонкла. От подобного нахальства и неуважения я вспыхнула, как спичка. Мне не впервые довелось слышать подобные полунамеки. Но одно дело – наше искаженное современное общество. И совсем другое – магический мир со своими правилами и устоями. И женщин здесь не выбирали как лошадей, тем более наследниц древнего рода, пусть и бедного». Честь и достоинство до сих пор имели свою ценность. И разбазаривать себя налево и направо за какие-то долги я не собиралась. Вынуждена отказать. Вам двоим. Я быстро отдернула руку и, поморщившись, протернула ладонь носовым платком. Что? Недовольно выкрикнул Лекс. Да на что вы надеетесь, маленькая сошка вооружейной лавки? — Я предложил вам стать моей спутницей. — Любовницей, — поправила я зардевшегося мужчину, у которого едва не шел из ушей пар, а глаза не сверкали, а метали молнии. — Разочарована. Два титулованных господина и с таким непристойным предложением. — Я бы попросил. — Снова вступился Уильям, привстав с дивана. В такие моменты сожалеешь, что не оказалось под рукой диктофона или телефона с функцией записи. Ох, как же мне иногда не хватает благ цивилизации XXI века. Вымести их поганой метло из дома нелогично. Все равно завтра они сюда царьками войдут и будут смотреть свысока уничижительными взглядами. Этого я не могла допустить и выбрала на данный момент единственно верное решение. Принимать все невзгоды с гордо поднятой головой. Сжигать особняк я не собиралась, отступая и сдавая позиции. А признать поражение в данный момент, сохранив лицо, вполне. «Завтра дом будет свободен», — отрезала я и посмотрела в упор на сонкла старшего Успокоившись, я собралась с мыслями и сконцентрировалась на диване. Сдвинуть его было сложно по одной лишь причине. Посторонние не должны были этого заметить. «Учтите, вы сами отказались от столь...» выгодного предложения. Иронично проговорил мужчина, присаживаясь на диван и промахиваясь мимо него. Упс, неувязочка. А сейчас я попрошу покинуть наш дом, господа. Трини, позвала я прислугу. Проводи сонглов к выходу. Мы не спали всю ночь. Весь особняк стоял на ушах в преддверии нашего неожиданного переезда. Мягкие тюки с одеждой заполнили весь холл и гостиную. Деревянные ящики заменили нам столь нужные картонные коробки. Я дала распоряжение прислуге собрать абсолютно все вещи. И если мебель трогать было нельзя, то на вывоз остального запрет не распространялся. «Леди Фергюсон, нам некуда идти. Что же с нами будет?» Утирала слезы передником трини упаковывая столовые приборы и посуду. Девушка сильно перенервничала и все время тряслась, постоянно причитая истинная о горькой судьбинушке. Что поделать? Оставаться в особняке мы больше не могли. Не риви Это не самые большие проблемы, которые могут случиться в жизни любого. Только смерть неизбежна, а все остальное преодолимо. Тринни сморгнула и посмотрела на меня с подозрением, а затем добавила. «Леди Энн». «Вы совсем о себе ничего не помните?» «Не помню». Я нагло соврала во благо. «Меньше знаешь, крепче спишь». Я же в эти дни засыпала от сильной усталости или не засыпала вовсе. Все эти события меня очень подкосили и держалась я из последних сил. Испытание не по возрасту для такой юной особо, а решение и моя предприимчивость тем более. Как меня еще не рассекретили, ума не приложу». Я мысленно посылала капюшончикам проклятие за то, что они вломились в салон и его уничтожили. А вместе с ним и надежду расплатиться в срок с долгами. Изверги — не иначе. Преследующие только одну цель — извести любое превосходство женщины над мужчиной. Оставить людей одних в ночь на улице — сверхлегкомыслие. Но и альтернативных вариантов решения этой проблемы немного. Мистер Сторн был владельцем совсем небольшого земельного участка и ветхого домика, в котором проживала его жена с маленькими детьми. Пожаловать к нему всей толпой и потеснить их не представлялось возможным. Семья не жила в другом регионе, остальные и вовсе были одиноки и уже больше десяти лет проживали в особняке Леди Бридж, не имея другого жилья. Решение пришло внезапно. Возможно, это был единственный наш шанс. Я не хотела обращаться к этому человеку, но обязательства данной леди Бридж и моя гиперответственность не дали опустить полностью руки и бездействовать. Я решительно поднялась к себе в комнату, выдвинула ящик трюмо и активировала последний имеющийся в моем распоряжении кристалл призыва. Сосредоточилась, представив образ Зейнера Финксла. Вспышка озарила комнату, и на проекции показался парень, обнаженный по пояс. Он явно не ожидал увидеть меня, а я растерялась, потому что мой призыв застал его врасплох. расплох. что-то случилось? Нужна твоя помощь или совет. Мне больше некому обратиться. Тяжело выдохнула и заставила себя посмотреть на него, не отводя взгляда. Хорош, сущий демон воплоти. Глаза полыхают настоящим огнем. Рыжие огненные волосы, слегка взъерошенные и влажные, немного облепили мужские виски. И мне даже показалось, что я четко увидела, как по его швейлюре стекает вода, перебегающая тонкими стройками на мощную тренированную грудь. Неудивительно, что в академии на боевом факультете он числился в списках лучших адептов. Он как будто уловил мой нескрываемый интерес и словно специально поиграл мышцами. Захотелось зажмуриться и сбежать. Не привыкла я к подобному. Весь мой интересный опыт с мужчинами проходил в темноте под одеялом, и продолжения никогда не было, я не хотела. Если мужчина и был настойчив, то я быстро шла на попятную и прерывала одним махом все общение. Фригидная истеричка, говорили знакомые, у кого давно были семьи. Они считали, что любого мужика можно было захомутать и давно посадить на короткий поводок, удерживая одной физиологии. А раз я не смогла, значит, вся проблема во мне». И отчасти они были правы. Для меня притяжение и желание начиналось с головы. Попытки сходить к психологу, именно по этой части, провалились с треском. Ленка из бухгалтерии даже сертификат на мой день рождения подогнала. А мне не зашло. Полное отрицание транслируемого потока нравоучений о женском либиде и прочем. Не хотелось мне абы какого партнера и спутника по жизни. И дело вовсе не во внешних данных, а вот в той благотворной гармонии между двумя участниками всего процесса. Не случилось химии, а для здоровья... Сейчас индустрия товаров сексуальной направленности пестрила огромным ассортиментом на любой вкус. Что толку от чедушного мужичонки, прожигающего свою жизнь на диване или на компьютерном стуле? Не моя тема. «Выйти замуж не напасть, как бы замужем не пропасть». Поддерживала мое восприятие бабуля, и пример моих родителей был весьма показателен. Оказавшись неожиданно в Лиддельмиле, я не сильно пересмотрела свои взгляды. Да и местные мужчины весьма недвусмысленно намекали на толстые обстоятельства потребительских отношений. Может, новая действительность изменила меня, и сознание бывшей хозяйки воздействовало на восприятие? Не буду скрывать, тот факт, что я нахожусь в теле юной и неискушенной особы, отложил свой отпечаток на происходящее. От естественного восприятия молодого мужчины, красивого и статного, часто отключались мозги. И только большое самообладание и ясный ум состоявшейся девушки меня спасали в самые трудные минуты. Довериться Фингсула значит переступить через себя, подставиться под угрозу, что не сделаешь ради спасения других. Я сознательно пошла на этот риск. Самой найти временный приют было проще, Но люди и Леди Бридж явно ожидали от меня других поступков, а не предательского побега в этом одиночном забеге. Лесная сторожка на границе Косадыни и Лидельмиля оказалась вместительной и местами даже уютной. Я изначально скептически отнеслась к варианту, предложенному младшим фингслом, но отказываться не стала так как находилась в совершенно безвыходной ситуации. В моем представлении сторожка это маленький обветшалый домик в лесном массиве. А передо мной предстала совершенно новая постройка из отлежавшегося годичного бруса. Двухэтажная, многокомнатная. Рядом находился колодец с чистой питьевой водой, и речка совсем недалеко. «Ты должна поехать со мной». Шетал Зейнар, согревая мои ладошки своим горячим дыханием, когда нам вдвоем удалось разместить людей и сообразить, как им улечься на ночлег. Кровати хватало не всем. Исключено. Я посмотрела поверх плеча парня, завороженно наблюдая за темными облаками, медленно закрывающими лунный диск. «Леди не может делить одну комнату со всеми. Ты не должна. Я...» «Не могу позволить!» Зейнар, конечно, был прав. По принятому этикету мне стоило собраться и переночевать в доме фингслов, официально попросившись на ночлег. Но я не могла позволить себе подобную роскошь. Участвовать в повторном расспросе, куда подевалась моя тетушка и почему такая суровая участь в перемешку с чередой неудач постигла род Фергюсонов, я не хотела. Да и за брус я не до конца расплатилась». «Пообещай, что не расскажешь никому о сторожке и наших перемещениях. Лишняя огласка мне сейчас ни к чему». «Я не скажу», — уверенно проговорил Зейнар и притянул меня ближе к себе. «Но и от тебя мне хотелось бы ответного шага». «Не заставляй меня делать то, что я не хочу», — проговорила многозначительно и прикрыла глаза. «Сейчас пришло острое осознание того, насколько я была измотана». Держалась просто из последних сил События этой недели Поставили все с ног на голову Тебе ничего не нужно делать Постой так немного Не гони Зейнар осторожно взял мое лицо В свои большие и сильные руки Через прикрытые веки Я ощущала и как будто Видела проблески приглушенного свечения От больших звезд Я попыталась приоткрыть глаза Но Фингселл не позволил Эй, «Потерся мужчина своей щекой, жесткой щетиной, а мою скулу». «Что?» — уточнилась недоверием, испытывая от его ненавязчивого проявления нежности двойственные чувства. «Пообещай, что не сделаешь поспешных выводов и не станешь все воспринимать в штыки». «Обещаю». Устала, проговорила и выдохнула. Я положила свои руки на его широкие плечи. Мне необходимо было почувствовать его, Повезло, что я забыла в сторожке перчатки, поэтому все ощущало гораздо острее, чем если бы в них. Его грудь размеренно вздымалась от ровного дыхания, а это означало лишь одно. Мужчина не собирается предпринимать ничего такого, что бы навредило и о чем бы я могла сожалеть. Магия тягучей волной циркулировала по его сосудам. Я и сама не могла понять, как такая тонкая материя искрила и переливалась в тех, что был наделен неимоверной силой, а главное, позволяло себя считать. Зейн — непростой маг. Откуда подобный дар зародился в наследнике обычного владельца лесопилки, оставалось только догадываться. Но тут и без законов нашего мира было понятно, что природа этого мира и его правила частично пересекаются земными. В библиотеке Леди Бридж я натолкнулась на весьма интересный справочник о наследии дара. И мне стало известно, что магия никогда не зарождается там, где ее никогда не было. Это просто невозможно. Родители Зейнера являлись урожденными наследователями дара. Но если в его отце я чувствовала хоть каплю этой магии, то мать Леди Фингселл, по словам Элеоноры, была совершенно бездарной и не способной к любому проявлению силы. О чем их семья старалась умолчать? ссылаясь на выгорание из-за трагического события, произошедшего в детстве. Зэй меня поцеловал. Вся нежность отошла на второй план. Мужчина с неожиданной жадностью стал изучать мои губы, и когда я уперлась ладонями в его грудь, чтобы остановить, лишь углубил поцелуй. Я внутренне была готова к чему-то подобному, но все же мне не хотелось чувствовать себя обязанной, а тем более давать ложную надежду Фингслу. На поцелуй я не ответила и мужчина прервался только тогда, когда не почувствовал отклика. «Не делай так больше никогда». «Почему?» Немного задыхаясь, проговорил парень, всматриваясь в мое лицо затуманенным взглядом. «Нельзя заставить полюбить того, в чьем сердце лишь ответная благодарность и сочувствие». Я ждала гнева, возможно, даже ярости и крика. Но ничего такого не последовало, а жаль. Если бы Фингсу-младший оскорбился, то не стал бы предпринимать дальнейших попыток к моему завоеванию. А так он явно был настроен решительно в отношении меня, и это совсем не радовало. Налаживать быт в небольшом пространстве оказалось довольно сложно. Да и лесной массив радовал только первые несколько часов. С приближением сумерек я старалась не выходить из домика. Страшно и беспокойно. Прислуга за два дня поделила обязанности по хозяйству между собой. Мужчины отправились на улицу заниматься обустройством. Женщины убирали и готовили. Традиционное разделение полномочий в духе Лидельмиля и его окрестностей. «Леди Энн», — обратилась Тринни, — «Мы многие продукты забрали из особняка, но, скорее всего, этого будет недостаточно». Часть уже испортилась, остальное пришлось выкинуть во враг. Не паникуй раньше времени. Постаралась я ее успокоить в очередной раз. Выход всегда найдется, пускай и не сразу. Надеяться мне было больше не на кого. И Леонору продолжали держать в заключении. Рикс специально сделал внушение, чтобы я не лезла. Спасибо, что дал возможность остаться на свободе. Это хорошо и плохо одновременно. Пойти работать по найму — весьма затруднительное мероприятие. Без рекомендаций ты никому не нужен. Да и возраст мой совсем не внушает доверия. Прислугой или гувернанткой — совсем не вариант. Я тягостно вздохнула при одной только мысли об этом. Только в салоне я почувствовала себя как рыба в воде. Я могла творить и вытворять, общаться с людьми. А главное, косметическая индустрия мне очень понравилась. И магия. Кто бы мог подумать, что любое средство можно было усовершенствовать и придать дополнительный эффект, используя простейшие артефакты. После скромного ужина все разбрелись по своим местам. Сон не шел, и я решила почитать. Активировала магический кристалл-лампу, села на узкую скамью у небольшого окошка, заслоняя собой свет, чтобы не мешать остальным отдыхать, и открыла книгу. История Ледельмиля в рассказах Написанная леди Кларис Бродри полвека назад обнародовала многие факты, о которых я никак не могла знать. Не в школу же идти в самом деле. В очередной раз возрадовалась, что у меня не возникло проблем с языком. Все же оказаться в теле образованной леди — не самое плохое подспорье, а главное весьма полезное, когда ты остаешься со своими проблемами один на один. «Я обязательно должна посетить производство», — размышляла я, знакомясь с историей Лидельмиля. Цветной разворот, вклеенный отдельным вложением в книгу, Мерцал в свете лампы. Я провела подушечкой указательного пальца по рельефному горному перевалу, разделяющему Лидельмель и Касадынии. Север и юг. Столичная промышленность против плодородных земель, как Инь и Янь. Голоса моих подопечных постепенно стихали в доме. Люди сильно утомились за эти дни, и проживание такой большой группы на маленькой площади двух комнат сказывалось негативно. Вежливое общение часто переходило в раздражение и тоску на лицах прислуги. Люди держались из последних сил, но других вариантов не предвиделось в ближайшее время. Черная неблагодарность? Нет же. Непонимание, усталость, недосып. Три фактора, разрушающих нашу общность и сплочение. Так мы долго не протянем. Что-то нужно было менять и немедленно. Разве люди виноваты в проблемах нерадивых хозяев? Кто мог предположить, что Элеонору запрут в камере, а салон будет уничтожен фанатиками? Карта мира стала расплываться. И как бы я ни пыталась сфокусировать взгляд и сосредоточиться, ничего не получалось. Мысли бурлящим потоком стремительно неслись в моем сознании и разбивались о воображаемую каменную преграду проблем и невзгод. Незаметно для себя я упустила момент... Когда книга выпала из рук, и глубокий сон ворчливой старухи коснулся моих век, унося проблему не только этого дня, а всей жизни. Производством управляли братья-брудеры, или она рассказывала про этих мужчин-близнецов: Одна душа, разделенная на два тела, одна магия на двоих, женщина скупо улыбнулась тогда. Я же, раздираемая любопытством, решила тут же уточнить, в чем их особенность. Брен и Трейн — брудерские наследники старинного рода огневиков. Так повелось, что великие маги-выходцы из их семьи были одиночками, сильными, неуловимыми, востребованными. Мальчиков же постигла неудача. Насмешка судьбы не иначе. Сила великих разделилась между ними, и каждый по отдельности из себя ничего не представляет. Брейн — фитиль. Искра. Только так их тандем может существовать. Всегда. В дни Великого Переворота, томим и острым желанием показать себя и свою магию, юноши отправились в самое пекло событий. Один из них нарвался на трофейников, те же, в свою очередь, испили его магию до капли. Сила второго мага перестала иметь действие. Они еле унесли ноги, остались в живых но больше никогда не являлись теми, кем были рождены. «Леди Фергюсон, чем обязаны?» Протянул руку один из высоких русоволосых мужчин. Когда я открыла дверь экипажа и собиралась сойти на деревянный помост, граничащий с центральным входом в постройку непривычной формы, другой же снял шляпу в приветствии и замер в ожидании. Брудеры отличались от других исключительной внешностью. Статные, голубоглазые, с волосами – с небольшой отличительной особенностью. Маленькой родинкой на щеке. У Брейна слева, у Трейна справа. Наверняка многие девушки пытались захомутать этих красавцев. Брудеры, как две непокоренные вершины, пленили своих почитательниц, но ни одной леди не удалось присвоить великое восхождение и записать число своих побед. «Я надеюсь, вам успели сообщить о пожаре в салоне на Тверской?» Я переступила с ноги на ногу, будто проверяя помост на прочность и устойчивость. Мужчины многозначительно переглянулись. «Да, мы в курсе. Печальное событие». «И только?» Странная реакция, учитывая, что основная поставка продукции планировалась в ближайшие дни. Мне показалось, что за этой привлекательной синевой двух пар глаз скрывалось что-то таинственное. Мое внимание привлекло деревянное колесо, прикрученное сбоку к постройке. Энергия! Мгновенно слетела с моих губ. «У вас там что, электричество?» Брудоры неохотно стали отвечать. «Леди Бридж!» — прокашлялся Трейн. «Поручила нам несколько лет назад придумать способ для конвейерной ленты. Заказать современную ленту с магической подзарядкой ей было просто не по карману. Но и держать целое производство голодных ртов — сомнительный успех». «А магия? Просто магия сотрудников?» Наше производство работает так, чтобы не тратить основной резерв каждого из них. Экологичный способ и весьма эффективный, а главное, энергосберегательный. Наше производство не требует большого штата, а главное, не приходится давать людям длительные отгулы для восстановления. «Я хочу на это посмотреть», — не удержалась и прибавила шаг. «Внешность бывает обманчивой не только у людей, но и у сооружений. Маленькая. Неказистое снаружи и такое вместительное, и большое внутри оказалось помещение. Я впервые за все проживание и нахождение в особняке Элеоноры встретила подобную архитектурную идею. Кто бы мог подумать? Удивительное рядом. Братья не лгали. Чем быстрее вращалось колесо, тем быстрее флаконы с нашими духами попадали в руки фасовщиков. Ими тоже были мужчины. Я начала приходить к мысли что Элеонора целенаправленно избегала женского общества. Почему? Сплошные загадки и ни одного путного объяснения. Пустые стеклянные флаконы, подрагивая на конвейере, проходили трехэтапную подготовку, промывались обычной водой, обдавались горячим паром, а затем сушились. Только после этого сосуд был готов к наполнению ароматной жидкостью, подающейся по фильтрованной прозрачной трубке. «Кто же из вас двоих составляет парфюмерные композиции?» Я медленно проходила вдоль борта ленты, всякий раз склоняясь над ней, изучая весь рабочий процесс. Ум, наука и никакой магии. Вполне объяснимое явление, учитывая, что брудеры стали пустышками среди титулованных наследователей родовой силы. Леди Бридж утверждала каждый новый аромат. Но в последнее время... Брейн отдернул рукав младшего брата. Но я заметила этот незначительный жест и не дала ему уйти от ответа. «Что же произошло?» «Продолжайте, Трейн». Ехидно улыбнувшись, я с вызовом посмотрела на Брейна. Эти двое многое не договаривали, но если старший держался совсем отстраненно, то младший явно мне симпатизировал, хотя видел меня впервые. «Леди Энн, позвольте пригласить вас в наш кабинет. Там мы. Более детально сможем все обсудить. Ну что же, поверю вам на слово. Я подтянула соскользнувшую из плеть шаль и, оставаясь немного позади мужчин, последовала за ними. Не очень хотелось подставлять спину. Кто его знает, каких сюрпризов стоит ожидать от близнецов. Время покажет и подтвердит, есть ли в нашей компании темные лошадки. Я должна в максимальные сроки понять, как действовать. Все сбережения практически утекли сквозь пальцы. А мы ведь даже еще толком не обжились в лесничьем домике. Да и кто его знает, когда Финкслу-старшему взбредет в голову воспользоваться своим имуществом? Мужчина наверняка планировал здесь бывать и отдыхать, возможно, даже в одиночестве, оградившись от всего мира. Все мы люди, пусть и с магической составляющей. Думать же о его сыне, Зейнаре, сейчас не хотелось. С одной стороны, Я пользовалась его симпатией и чувствами. С другой, я не могла впасть в уныние и жалеть только себя. Корзина с тестовыми образцами-артефактами по-прежнему ждала своего часа. Сегодня я прихватила ее с собой. Она очень удачно вписалась в небольшое хранилище под моей сидушкой внутри экипажа. Я готовилась сразу перейти к делам и обсудить производство косметической линии. Ведь кому-то не будем показывать пальцем еще придется обивать пороги вчерашних клиенток салона Бридж Бьюти. Нельзя упустить такую возможность. Не буду скрывать, о такой работе я не мечтала. Но надо же с чего-то начинать.